Глава 20. Я и двое друзей леших сели рядышком и словно загипнотизированные дружно смотрели за тем, как булькает горшок в моих руках. А теперь-то можно, в очередной раз устало спросила у Флора. М-м, не уверен, ответил тот и задумчиво поскрёб лысину. Это же твоя кастрюля, напомнила я. Неужели ты не знаешь, как долго она варит? А ты думаешь, я ей пользовался, набычился леший? Мне оно зачем? Это я так обменял по случаю. Вот она и лежала у меня в тайнике, ждала своего часа. Ага, нате вам, что нам не гоже. я уж расчувствовалась вся, прониклась ценностью дара, чуть не всплакнула. Эх. Так может, она и не работает вовсе? предположила я, испытывая некоторое разочарование. Желудок отчаянный протестующий взвыл. «Тьфу на вас, почему-то разозлился Варлам. Чем гадать? Может уже откроем и посмотрим? Мы с Фролом озадаченно переглянулись и дружно, вздохнув, промолчали. Так-то идея, конечно, хорошая, вот только, если говорить честно, то надо мной и лешим сильно давлел страх неоправданных ожиданий. Я опасалась, что так и останусь голодной, или горшок сварит что-то совсем несъедобное. А Афрол, что столько веков хранил бесполезную, по сути, вещицу. Вот поэтому мы предпочитали сидеть и гадать, а проверить никто из нас не решался. Ой, давайте я, раздраженно буркнул окончательно потерявший терпение Варлам и быстро переместившись к кастрюле, ловко стёрнул с неё крышку. Тут же по поляне разнесся непередаваемый аромат съеснова. Я с воодушевлением заглянула в горшок, едва не столкнувшись лбом с повторившим мое движение Фролом. И обнаружила там самую настоящую кашу, такую аппетитную, рассыпчатую, сочную и на первый взгляд вкусную. Только а у вас ложки случайно не найдется? Сглатывая обильно выделяющуюся слюну, нервно поинтересовалась я Как же с вами людьми сложно, покачал головой Варлам и поднял с земли ветку, что-то прошептал, спрятал ее в руке, а когда раскрыл ладонь, там оказалась маленькая деревянная ложечка, вроде чайной. Но я и такой была рада, и быстро поблагодарив, схватила столовый прибор и приступила к дегустации. Ох, кажется, ничего вкуснее я сроду не ела, думала, постановая от наслаждения и закатывая глаза. Желудок довольно урчал, а настроение поднималось. Быстро насытившись, я бережно прикрыла крышку своей чудо кастрюли прижала её к себе, как величайшую ценность, и блаженно улыбнулась. "Ну как?" тут же хором, будто только того и ждали, поинтересовались обо леших. "Вкусно," успокоила их, а потом, вспомнив, что недавно делала, удивлённо спохватилась. "Погодите, это что же получается?" У меня действительно есть магия? Я что, правда ведьма? Ну да, переглянувшись, довольно подтвердили духи. И теперь мне придётся варить разные зелья, делать привороты и насылать порчи? Ну уж нет, так же хором запротестовали они. Даже не думай, подскочил на месте и погрозил мне пальцем ворлам. Не для того я на тебя столько времени и сил потратил, чтобы ты, как другие ведьмы, к демонам переметнулась. Твоя задача людям помогать, природную магию возрождать, добрые дела творить. Моя задача домой вернуться, перебила его я, напомнив о своей главной цели. И это тоже, пусть так, не стал спорить Леший и взмолился. Но пока ты здесь, Пообещай не переходить на тёмную сторону. Я повела плечами и с лёгкостью согласилась, поскольку сама не собиралась связываться ни с какими демонами. Да от одной мысли о них меня в дрожь бросало, а кроме того, своих проблем хватает, ни к чему их множить связями со всякой нечистью. Варлам сразу же успокоился и благодушно предложил: "Что ж, раз ты теперь почувствовала свою магию, поверила в себя и поела. Пора возвращаться в мой лес. У Фрола и так забот хватает, а нам еще предстоит тебе фамильяра призывать, заявил Варлам, предвкушающе потирая ладоши. и озадаченно зыраясь по сторонам. А где мешутка?" Я смущенно покраснела, но о том, что напугала медведя своим голодным желудком, умолчала. О таком только в мемуарах писать, желательно под псевдонимом или непослушным внукам перед сном рассказывать, чтобы ослушаться боялись. Ага, потому сделав невинный вид я растерянно развела руками, мол, понятия не имею. Лесной дух нахмурился и принялся отчаянно свистеть, вызывая своего обидчивого и боязливого друга. Пока он был занят, ко мне приблизился Фрол. "Что ж, прощай, спасительница, прав в орлам. Дел за время моего отсутствия накопилось много, нужно лес восстанавливать. Тебе спасибо, что оживила. А если когда понадоблюсь, просто прислонись к любому дереву и позови. Надеюсь, еще встретимся. Не в обиду Фруло, но лично я надеялась больше никогда его не видеть. По причине скорого возвращения домой. Разумеется, я не стала озвучивать свои мысли, вместо этого еще раз поблагодарила за драгоценную кастрюлю, раскланялась с ним и попрощалась. Он сразу исчез, а Варлам, похоже, устал свистеть и расстроенный подошел ко мне. "Ничего не понимаю, куда он делся", пожаловался лесной дух. "Может, в спячку впал?" предположила я. "Какая спячка? Весна же, Он только недавно из нее вышел. Возмутился леший. Ладно. Чего уж там? Придется нам самим до нужного места добираться. Ну ничего. Подожди. Сейчас я короткую дорогу наколдую. Слова духа не расходились с делом. Он взмахнул руками, подул, подпрыгнул, замер, будто к чему-то прислушиваясь, и вскоре позвал, хватая меня за предплечье. Пойдем. Я сделала шаг и потерялась в пространстве. Картинка окружающего леса смазалась, и меня куда-то понесло.